Глава одиннадцатая Эстон выскакивает из коляски, подходит ближе. В груди прокатывается дрожь. «Успокойтесь, леди Тереза. все в порядке. Новости прекрасные!» — улыбается рыжеволосый целитель. Сердце гулко стучит в груди. Ветер треплет волосы. Я же закутываюсь в плащ и внимательно слушаю целителя. Что за прекрасные новости он принес. Генерал Данмар выступил навстречу демонам и разбил их на голову. «Пострадавших нет ни одного!» Воину у генерала отменный, все сильные маги. Да и командование, думаю, сыграло роль. Это же знаменитый полководец, генерал Данмар!» — восторженно говорит Эстон. «Я очень рад, что он теперь здесь. Уж он наведет порядок на границе!» Из груди вырывается вздох облегчения. Я очень рада, что никто не пострадал. По спине пробегают колючие мурашки, и плечи непроизвольно содрогаются, когда я представляю, чего стоила Данмару победа. Он всегда использует щит для своих солдат, защищает их от враждебных атак ценой собственных сил. Каким истощенным и измотанным он возвращался после битвы, знаю только я. Словно тень он ступал на порог. Едва стоял на ногах. Я укладывала его в постель. Лаской, заботой и любовью я помогала ему восстановиться. Возможно, и теперь ему нужна помощь. Но я не буду помогать. Пусть теперь это делает другая, его законная жена. Все, хватит о Данмаре». Вчерашняя сцена в ванной больше не повторится. Клянусь себе. Я живу дальше. А как генерал Хартман, говорю строгим тоном. Эстон тяжело вздыхает. Что-то не так, говори. Нет-нет, все так, все нормально. Генерал стабилен, ваши артефакты его поддерживают, но. Эстон морщится. Он так плохо выглядит. Я не знаю, можно ли рассчитывать, что он придет в себя. Наше дело не рассчитывать, а делать все, что в наших силах, отвечаю я. Спасибо, что заехали, лорд Эстон. Да не за что. Я знал, что вы будете переживать. Спасибо. Скажите извозчика, чтобы вернулся за мной, как отвезет вас. Хорошо. Эстон уезжает, он живет по соседству, а я иду в дом и начинаю собираться в госпиталь. Необходимо самой проведать Хартмана, подзарядить его артефакты и взглянуть на других пациентов. «Мам! Мам! Иди посмотри, я все съел!» кричит Ричард, выбегая из кухни. Сын прыгает и машет деревянным мечом. Ловлю его, притягиваю к себе и целую в щеку. «Молодец. Я так тебя люблю. Я отлучусь примерно на час. Веди себя хорошо. Слушайся няню Луизу, хорошо, сын?» Рик кивает и глядит невинными глазами. «А когда приедет генерал Данмар? Он обещал покатать меня на коне». «Думаю, он сейчас отдыхает после ночной битвы. Но не волнуйся, он обязательно придет. нервно улыбаясь, наматывая шарф на шею». «Конечно, придет, ведь мы вчера не закончили». «Была битва!» — кричит Рик. Черт! Глаза сына мгновенно загораются, как у кота, увидевшего мышь. Рик прыгает, дергает меня за руку, требует подробностей. «Эм, да так, небольшая битвочка, малыш. Просто демоны мимо пробегали. Армия вышла, показала свои кулаки, и демоны убежали. Скучно. Все, не балуйся, дай поцелую». Снова обнимаю малыша, затем хватаю чемоданчик и иду во двор. Дежурная коляска уже отвезла, я с и вернулась. Еду в госпиталь. Сегодня дежурит лорд Кертис, молодой, но очень талантливый целитель. Он только закончил академию и был направлен к нам. Работает с энтузиазмом, но порой ему не хватает опыта, поэтому я охотно помогаю, подсказываю. Ступая на порог госпиталя и слышу испуганный крик Кертиса. «Пошлите за леди Терезой!» Подрываюсь и бегу. «Что случилось? Я здесь!» Кертис показывает рукой на комнату, где лежит Хартман. «Наместник приказал привести генерала Хартмана в сознание», — испуганно говорит Кертис. «Я не мог отказаться». Двери настиж. Забегаю. А там Данмар. Склонился над Хартманом и трясет его за грудки. «Скажи мне, ответь, где сейчас король демонов?» — хрипло рычит генерал. «Времени нет. Ответь, Уилл!» Хартман моргает, но не отвечает. Бледный, изо рта пена. Он задыхается. «Пусти его!» — кричу я и отталкиваю Данмара. «Это бесполезно. Генерал недвижим, словно скала». Хартман закатывает глаза и теряет сознание. Данмар рычит с сожалением и отходит в сторону, предоставляя мне место. Я мгновенно изливаю целительную силу в тело генерала Хартмана, чтобы очистить легкие. Ему нельзя было приходить в сознание сейчас, пока он сам не готов. Это вызвало шок. Бедный Хартман. Погружаю друга в сон. Подпитываю артефакты. Убеждаюсь, что жизненные показатели в норме, и оборачиваюсь к бывшему мужу злая, как гарпия. «Ублюдок!» — кричу я. «Как ты посмел его допрашивать?» Я бешеная, готова разорвать Данмара на части, расцарапать ногтями лицо. Как он посмел тронуть моего пациента в моем госпитале? Но только сейчас замечаю, как плохо выглядит бывший муж. Лицо бледное, глаза ввалились, рукой на стену опирается, видимо, чтобы не рухнуть. Как я и предполагала, он применял магический щит в бою и отдал всю свою магию. Но взгляд его по-прежнему режет, словно нож, и пламя там беснуется. — Так нужно, — отвечает он. «Он чуть не умер», — киваю на Хартмана. «Ты хочешь допрашивать труп? Всем выйти из комнаты!» Приказываю я и выгоняю всех. Кертис и сестра уходят. Я жду, когда комнату покинет генерал. Но он стоит. «Ты собрала вещи», — говорит Данмар, свергая глазами. «Экипаж увезет тебя с сыном отсюда». «Я никуда не поеду. Отстанет от меня, Данмар. Пять лет назад я бы послушала тебя, но сейчас иди к черту, Жене своей приказывай и не лезь в мою жизнь». Он хватает меня, отрывает от пола и тащит к дверям.